Глава восьмая Ближе к вечеру Сенрид послал управляющего спросить братьев-бенедиктинцев, не согласятся ли они присоединиться к семейному ужину, а если отец Хелвин пожелает остаться в уединении, ему принесут ужин в его комнату. Хелвин, пребывавший в состоянии сумеречной сосредоточенности и погруженный в свои мысли, Конечно, не был расположен принимать участие в общей трапезе, но в то же время не хотел показаться невежливым. Нельзя же бесконечно избегать общества гостеприимных хозяев. И поэтому он сделал над собой усилие, вышел из скорлупы тревожного молчания и спустился к столу. Ему отвели место неподалеку от жениха и невесты ведь он выступал в роли священника, которому вскоре предстояло их повенчать. Котфаэль, сидевший немного поодаль, хорошо видел всех главных участников торжества. В нижней части зала, освещаемого зажженными факелами, сообразно своему рангу и статусу, собрались остальные домочадцы и слуги. Глядя на сосредоточенное строгое лицо Хелвина, Котфаэль подумал, что скоро его другу впервые придется выступить в роли посредника между смертными и Всевышним. Правда, в последнее время многих, кто был помоложе из монашеской братья, призывали готовить себя к священническому сану, но большинству, как, впрочем, и самому Хелвину до сегодняшнего дня, Суждено было всю свою жизнь прожить священниками без паствы и, может быть, ни разу не исполнить ни одной из главных пасторских обязанностей — крестить, венчать, отпивать и возводить в сан тех, кто идет им на смену. — Какая страшная ответственность! — рассуждал Катфаэль, сам никогда не помышлявший о сане когда тебе смертному неспослана божья благодать когда на тебя возложена привилегия и одновременно тяжкое бремя соучастие в жизни других людей обещать им спасение души совершая обряд крещения соединять их брачными узами сжимать в руке ключ от чистилища когда их душа расстается с телом. Если я когда и брал на себя эту роль, подумал Катфаэль, охваченный глубоким искренним чувством, а Господь ведает, что такое случалось, то только если в том была великая нужда, и поблизости не находилось никого, кто бы исполнил это лучше, Я всегда понимал, что я такой же грешник, Бредущий тем же тернистым путем и никогда не ощущал себя посланцем небес, сошедшим со своих высот, дабы возвысить тех, кто внизу. И вот теперь настал черед Хелвина исполнить сей тяжкий долг. Неудивительно, что он робеет. Котфаэль... Скользнул взглядом по лицам присутствующих, сидящих за одним длинным столом, понимая, что Хелвин со своего места видит их в лучшем случае в профиль, да и то только тогда, когда они попеременно наклоняются и вновь распрямляются, на миг появляясь в неверном свете светильников. Вот Сенрет, его широкое, открытое, простоватое лицо немного напряжено от волнения, но всем своим видом он показывает, что доволен и весел... Вот во главе стола его жена, сама приветливость и дружелюбие, и только беспокойная улыбка выдает ее состояние. Вот де Перроне, пребывающий в блаженном неведении, он весь так и светится от радости, что рядом сидит Элисенда, которая почти что уже отдана ему в жены. А вот и сама девушка... Бледная, притихшая, подчеркнуто предупредительная к жениху, изо всех сил старающиеся не омрачить его лучезарного настроения, поскольку он не повинен в ее печали, и потому несправедливо было бы его огорчать. Глядя на них, сидящих друг подле друга, Только слепой не заметил бы обожания, с каким молодой человек смотрел на девушку, а что она не сияла точно так же, это он, вероятно, объяснял себе тем, что девушки все такие, когда выходят замуж, и со своей стороны готов был терпеливо ждать, сколько понадобится, пока бутон распустится пышным цветом. Хелвин Не видел девушки с той самой минуты, когда, впервые повстречав ее здесь в зале, от неожиданности вскочил на ноги и тут же рухнул на пол. Он и без того еле стоял на ногах, изнуренный мучительным переходом, колючим злым ветром и жестокой пургой. Но эта скованная, словно оцепеневшая юная дева в пышном праздничном наряде, раззолоченном от цветами огня... Казалось ему незнакомкой. Всякий раз, когда в поле его зрения возникал ее профиль, он смотрел на нее со смешанным чувством растерянности и удивления, будто не веря собственным глазам. Он впервые взял на себя такую ответственность и никак не мог свыкнуться с новой ролью. Было уже совсем поздно, когда женщины поднялись из-за стола, оставив мужчин пить вино. Киршество близилось к концу. Хэлвин поискал глазами Катфаэля и, поймав его взгляд, понял, что тот, как и он сам, полагает разумным удалиться и оставить хозяина и его гостя вдвоем. Хэлвин потянулся за костылями и уже собирался рывком поднять свое тело и встать, как вдруг в зал торопливыми шагами вошла Эмма. Лицо ее было встревожено. Из-за плеча ее выглядывала молоденькая служанка. «Сэндрит, послушай, странные вещи у нас тут творятся. Эдгита ушла из дому и не вернулась, а на дворе опять поднимается метель, и вообще, куда она подевалась в такую пору? Я послала за ней, чтобы она, как водится, помогла мне стелить постель, но ее нет нигде. И тогда Мадлен припомнила, что она ушла куда-то, ушла давно, едва начало темнеть». Сенрит, сосредоточенный на том, чтобы как можно лучше исполнить долг гостеприимного хозяина и уважить дорогого гостя, не сразу понял, почему его донимают такими пустяками. Не мужское это дело, разбираться с хозяйством и прислугой. «Ну так что? Эдгита здесь вроде бы не на привязи, может выходить из дому, когда ей вздумается?» Добродушно отмахнулся он. «Как ушла, так и придет». Она, свободная женщина, в здравом уме работу свою всегда выполняла исправно. Что за беда, если один-единственный раз ее не оказалось на месте именно тогда, когда в ней возникла нужда? Стоит ли из-за этого поднимать шум? Да разве когда водилось за ней такое, чтобы уйти и никому слова не сказать, не было такого? На дворе опять метет, а ее уже часа четыре как нет дома, если Мадлен не врет». «Может, случилось с ней что? По своей воле она бы до такого часа не припозднилась. А я без нее как без рук, и помыслить не могу, что с ней стряслась беда». «Что верно, то верно». Теперь Сенрид поддержал ее. «Хоть с ней, хоть с кем еще из наших людей. Если вдруг она сбилась с пути, мы пойдем искать ее. Но зря горячку порочь тоже не надо. Может, все еще обойдется». «Давай сначала разберемся. Расскажи-ка нам, девочка, все, что ты знаешь». «Говоришь, она вышла из дому давно, часа четыре назад?» «Да, господин». Мадлен с готовностью вышла вперед, глаза у нее были широко раскрыты от возбуждения, и она с удовольствием пустилась пересказывать все подробности происшедшего. Значит, дело было так. Сразу после того, как мы все приготовили и накрыли, я как раз возвращалась из коровника и только вошла в дом, как вдруг навстречу мне из кухни выходит Эдгита, и при том в темном плаще. Ну, я ей говорю, что к ночи работа будет не впроворот и ее как пить дать хватится. А она сказала, что пока хватится, она уже 10 раз вернется. На улице только-только стемнеть -только начала. Откуда ж мне было знать, что она уйдет на целую вечность? «Неужто ты не спросила даже, куда она направляется?» — удивился Сенрит. «Как же спросила?» — затараторила девчонка. «Только знаете, как ее спрашивать? Не очень-то она любит распространяться о своих делах. Так ответит, что в другой раз соваться к ней не захочешь, а то и вовсе промолчит. Вот и сегодня сказала, не пойми не разбери что». Мадлин дернула плечами с видом оскорбленной добродетели. Мол, ей нужно срочно разыскать кошку, чтобы подсадить ее к голубкам. В отличие от наивной девчонки, Сенрит и его жена прекрасно поняли, что к чему, хоть и слышали об этом впервые. Эмма метнула встревоженный взгляд на мужа. Тот в волнении встал с места. Ни один из них не проронил ни звука, но их взоры говорили яснее слов. Катфаэлю даже казалось, что он слышит их голоса. Он знал уже достаточно, чтобы с уверенностью воспроизвести в своей голове их молчаливый диалог. Эдгита выненчила обоих детей, баловала их, любила, как любит родная мать, и чтобы там ни говорили законы церкви и семьи, не могла спокойно смотреть, как их разлучают, не говоря уже о скоропалительном решении выдать Элисенду замуж». Ведь это означало, что разлука их будет вечной. Теперь-то ясно, она кинулась за помощью, дабы не дать свершиться тому, против чего восставало все ее существо, пока еще у нее была какая-то надежда вмешаться в ход событий. Она пошла к Расселину, чтобы раскрыть ему глаза на то, что творится у него за спиной. Она пошла в Элфорд. Но ничего этого вслух говорить было нельзя в присутствии Жаны де Перроне. А тот, стоя после Сенрида, переводил взгляд по кругу с одного на другого, ничего не понимая, но искренне сочувствуя беспокойству охватившему обитателей этого дома. Пропала старая служанка, дело к ночи, на дворе метель, значит, надо идти искать ее хотя бы для успокоения собственной совести». Что он в своем простодушии предложил сделать, нарушив гнетущую тишину, которая, продлись она еще несколько мгновений, наверное, заставила бы его призадуматься над тем, не стоит ли за всем этим нечто большее, чем открыто стороннему взгляду. Не лучше ли нам выступить на поиски раз она так припозднилась? Ночью на дороге всякое может случиться, а тут женщина, да к тому же одна и путь не близкий. Это предложение отвлекло Сенрида от тревожных предчувствий, и он ухватился за него, как утопающий за соломинку. «Да, конечно, так мы и сделаем. Я вышлю людей, пусть проверят. Мы знаем, какой дорогой она, скорее всего, пошла. Очень, может быть, она направилась в деревню, да там и застряла из заметили Но тебе, Жан, незачем беспокоиться. Я не хочу, чтобы твое пребывание под крышей моего дома было чем-то омрачено». «У нас достаточно мужчин, мы прекрасно справимся без тебя». «Она не могла уйти далеко, так что не сомневайся. Скоро ее найдут и доставят домой в целости и сохранности». «Но я охотно приму участие в поисках», — предложил Депероны. «Нет-нет, я не могу допустить этого. Пусть все идет своим чередом, как мы договорились, и пусть ничто не испортит нашего торжества». Прошу, чувствуй себя здесь как дома, отдыхая и спи со спокойной душой. На утро все утрясется. Долго уговаривать гостя не пришлось. Возможно, благородное предложение помочь в поисках было с его стороны не более чем жестом вежливости. Разбираться с домашними заботами дело хозяина, и по лучше не вмешиваться. Долг вежливости. Велит предложить свое содействие, но настаивать по меньшей мере неразумно Теперь у Сенрида не было никаких сомнений относительно того, куда направилась Эдгита И по какой дороге следует выслать поисковый отряд Кроме того, у него имелись серьезные основания для беспокойства За 4 часа она всяко должна была дойти до места и вернуться Несмотря на ветер и снегопад Он деловито вышел из-за стола и велел своим людям собираться за дверью зала. Затем тоном, исключающим какие бы то ни было возражения, он пожелал перроны спокойной ночи, и тот понял намек, означавший не только отказ воспользоваться его помощью, но и нежелание допустить его к семейному совету. Сенрит отобрал шестерых крепких молодых мужчин из числа своих слуг и, не вдаваясь в подробности, в двух-трех словах объяснил, что от них требуется. Во главе отряда должен был ехать сам Сенрид и его управляющий. «А что делать нам?» — спросил Хелвин, словно про себя. Они с Катфаэлем стояли чуть в стороне. «Тебе ровным счетом ничего», — сказал Катфаэль. «Ложись и постарайся уснуть. Впрочем, одна другая молитва в этих обстоятельствах тоже будет весьма кстати, а я поеду с ними». — Да, кратчайшей дорогой на Элфорд, — мрачно заметил Хелвин. Вот — Вот-вот. Разыскать кошку, чтобы подсадить ее к голубкам. — Ну, ясное дело, в Элфорд, куда же еще? — Но ты должен оставаться здесь. Если понадобится вмешаться словом или делом, я справлюсь не хуже тебя. Дверь на улицу была открыта, и мужчины по ступенькам спустились во двор. Двое держали в руках факелы. Катфаэль, шедший позади всех, секунду помедлил на пороге, как бы присматриваясь к искрящейся морозной ночи. Земля была едва припорошена, ветер сдувал колючий мелкий снег, который сыпался с неба почти безоблачного, звездного и слишком холодного, чтобы ожидать обильного снегопада. Он обернулся назад и увидел в дальнем конце зала испуганных, сбившихся в кучку женщин. Хозяек, служанок, всех вместе. Они неотрывно смотрели на мужчин, которые один за другим уходили в ночь. Служанки сгрудились вокруг Эммы, чье полное доброе лицо, пересекли горестные складки, опухлые пальцы нервно теребили оборки юбки. «Только Элисенда». Стояла немного в стороне от всех и не искала утешения в кругу домочадцев. Она находилась довольно далеко от ближайшего к ней факела, и гротескные пляшущие тени мешали как следует разглядеть ее лицо. Она, несомненно, слышала все, что говорила мужу Эмма, и все, что потом рассказала Мадлин. Теперь и она знала, куда ушла Эдгита. «Куда и зачем?» Широко раскрытыми глазами она смотрела перед собой в будущее, которое вдруг заволоклось пеленой неведения. Что-то готовит ей эта ночь. Смятение всех чувств, уныние. А может, беду? Ей достало сил добровольно принести себя в жертву, но к тому, что надвигалось на нее сейчас, она оказалась не готова. И хотя она ничем себя не выдала, и ни одна жилка не дрогнула у нее на лице, в нем не осталось и следа недавней спокойной уверенности, на смену решимости пришла растерянность, а покорность обернулась отчаянием. Она вступила на поле брани с верой, что ей хватит сил достойно принять бой, неважно, какую цену придется за это заплатить, и вдруг обнаружила, что земля у нее под ногами задрожала и разверзлась, и более она своей судьбе не хозяйка. Ее лицо, живое воплощение, разбитое в вдребезги решимости, такое беззащитное и потерянное, Было последнее, что успел заметить Катфаэль, и что унес он с собой в ночь и мороз. Сенред поглубже надвинул капюшон плаща, чтобы укрыть лицо от ветра, и, выйдя за ворота Манора, свернул на какую-то незнакомую Катфаэлю тропу. Они с Хелвином попали сюда с главного тракта, привлеченные светом факела в усадьбе, А эта тропа уходила под углом назад и соединялась с дорогой, пролегавшей намного ближе к Элфорду. Таким образом, путь сокращался на полмили, не меньше. Ночную тьму рассеивал тусклый полусвет, частью от звезд на небе, частью от тонкого снежного покрова на земле, поэтому шли они, вытянувшись гуськом, довольно быстро». Местность здесь была открытая, поначалу вовсе без деревьев, а затем вдоль обочины стали появляться перелески и заросли кустарника. Кругом не было слышно ни звука, только их собственные шаги и дыхание, да еще слабое посвистывание ветра в кустах. Сенрит дважды приказывал им остановиться и замереть, чтобы ничто не нарушало тишины, и тогда громким криком оглашал окрестности – но ответа они так и не дождались. «Для того, кто не раз ходил этим путем», — прикидывал Кэтфаэль, «дорога до Элфорда составляла порядка двух миль, то есть Эдгита давным-давно могла вернуться назад в Вайверс, и, судя по тому, что она сказала, Мадлин, собиралась быть на месте до окончания трапезы» с большим запасом, чтобы вовремя приступить к своим вечерним обязанностям. Заблудиться она никак не могла. Дорога хожена-перехожена, ночь звездная, светлая, снег. Но снегопада настоящего ведь нет. Так сыпет полегоньку. Да, он с каждой минутой все больше убеждался в том, что случилось недоброе и она либо вовсе не дошла до Элфорда, либо попала в беду уже на пути к дому, а если так, то пострадала она не по вине природы тьмы и ненастья, и не по воле случая, а от руки человека. Но бродяги и отщепенцы, подстерегающие путников на дороге, ежели они и водились в этих местах, в такую ночь едва ли вышли бы на свой грязный промысел. Слишком сильный мороз и слишком мала вероятность поживиться. Нет, тот, кто помешал от Гити добраться до цели, сделал это с умыслом. Оставалась, правда, слабая надежда, что, может, все не так страшно. Предположим, она добралась до Расселина, все ему рассказала, и он уговорил ее во избежание беды остаться в Элфорде и предоставить остальное ему самому. Но, положа руку на сердце, Катфаэль и сам считал такое объяснение маловероятным. Иначе Расселин, охваченный негодованием, давно уже примчался бы в Вайверс, куда раньше, чем там хватились Эдгиты. Катфаэль прибавил шагу и поравнялся с Энридом, шедшим в середине их небольшого отряда. Тот скользнул по нему взглядом, узнав, кивнул в знак приветствия, и даже как будто не удивился, увидев его здесь. «Тебе не стоило утруждать себя, святой брат», — только и сказал Сенрит, — «мы бы и сами управились». «Одним помощником больше вреда не будет», — промолвил Котфаэль. «Вреда-то, может, и не будет, но и приглашения тоже не было. В таких делах всегда лучше обходиться без посторонних глаз и ушей». Но Сенрит, похоже, не сильно обеспокоился нечаянным присутствием в отряде этого забредшего к нему в дом Бенедиктинца. Сейчас он думал только о том, как бы поскорее найти Эдгиту. Хорошо бы перехватить ее, прежде чем она доберется до Элфорда, а если для этого время уже упущено, то хотя бы предотвратить печальные последствия ее поступка». Вероятно, он был готов к тому, что в любую минуту может повстречать на дороге сына, скачущего в Одессе опор в Вайверс, чтобы помешать свадьбе, которая лишила бы его последних безумных надежд. Но они прошли уже больше мили, а вокруг по-прежнему была только глухая ночь. Теперь дорога шла через редкий чахлый перелесок. Приходилось ступать по небольшим поросшим травой кочкам, Корка снега была слишком тонкой, чтобы примять траву. Справа у тропы в одном месте возвышался небольшой холмик, почти неприметный и выделявшийся только более темным цветом, чем окружавший его поверхность белеса-бурого, прихваченного морозцем торфянника. Сенрит уже миновал его и шел дальше, но стоило катфаэлю замедлить шаг как он тут же оказался возле него, чтобы посмотреть, что привлекло внимание монаха. «Дайте сюда факел! Быстро!» Желтый свет огня выхватил из темноты очертание лежащего на тела. Голова была отвернута в сторону от тропы, лицо припорошено снегом. Котфаэль нагнулся и отер тончайшую ледяную вуаль, с запрокинутого лица, глядящего вверх, открытыми невидящими глазами с выражением испуга и удивления. Когда она падала, капюшон свалился с ее головы, и седые волосы еще больше побелели от снега. Она лежала на спине, слегка отклонившись вправо. Руки были подняты вверх и широко раскинуты, словно в отчаянной попытке отвести удар. На черный плащ легла нарядная снежная кисия, и только небольшое темное пятно на груди портило этот наряд. Там, где снежинки, опускаясь на проступившую кровь, тут же таяли. По ее позе трудно было судить, когда настиг ее злодейский удар на пути из дому или к дому. Но Катфаэль подумал, что, возможно, в последний миг она услышала, как кто-то подкрался к ней сзади и резко обернулась, вскинув руки, чтобы прикрыть голову, и потому нож, который уже был готов воткнуться сзади ей под ребра, вонзился в грудь. Такой мороз нельзя было даже приблизительно определить, когда наступила смерть. «Господи, помилуй!» — ахнул Сенрет. «Вот уж не думал, что мне доведется увидеть такое. За что? Да чтобы она не задумала, неужто не было другого способа помешать ей!» «Волкам и мороз не помеха», — мрачно заметил его управляющий. Не пойму только, каким ветром их сюда занесло. Богатой добычей у нас здесь вроде не пахнет. А гляньте ведь ничего и не взяли, даже плаща. Бездомные бродяги сняли бы все до последней нитки, это как пить дать. Да в наших краях таких и не водится, — покачал головой Сенрет. В чем-в чем, а в этом я уверен. Нет. Тут все не так просто. Я бы много дал, чтобы узнать, в какую сторону она шла, когда ее настигла смерть. «Возможно, мы найдем ответ, когда поднимем ее», — сказал Катфаэль. «Что делать? Ей уже ничем не поможешь. Кто бы ни поднял на нее руку, в своем черном деле он явно не новичок. Второго удара не потребовалось» а следы на такой мерзлой земле искать бесполезно, хотя бы и снегом их не засыпало. «Нужно отнести ее домой», — сурово изрек Сенрет. «То-то горе будет для моей жены и сестрицы. Они ее любили и верили, как самим себе. Старая преданная служанка, столько лет в доме. Ее ведь еще моя молодая мачеха с собой привела». Нет, такое не должно оставаться безнаказанным. Пошлем людей вперед, пусть проверят, была ли она в Элфорде, да поспрашивают. Может, там они что знают. А может, там слыхали про разбойников? Уж не наведались ли к нам часом из соседних мест? Хотя это вряд ли Подемар на своих землях шалить не позволяет. Послать за носилками, господин? Спросил управляющий. Вообще-то ноша не тяжела, можно по очереди нести ее на плаще. Да, ни к чему делать лишний путь. Но ты, Эдрид, возьми с собой Иэна и ступай в Элфорд. Разузнай там все как следует, может, кто ее видел или говорил с ней. Нет, постой. Возьми-ка лучше двоих. Так-то оно надежнее, а то чего доброго и впрямь на дорогах шалят. Управляющий... Почтительно выслушал распоряжение хозяина и, прихватив один из факелов, тут же тронулся в путь. По тропе в сторону Элфорда запрыгал огонек, постепенно уменьшаясь, пока вовсе не исчез в ночи. Те же, кто остался, склонились над телом, нужно было повернуть его на бок, чтобы высвободить плащ и расстелить его на тропе. Несчастную подняли с земли. Тут кое-что прояснилось. Э-э-э, да под ней снег, вмиг заметил Котфаэль. На снегу темнело мокрое неправильной формы пятно там, где остывающее тело плотнее всего соприкасалось с землей и растопило тонкий слой снега, но по краям его, под складками одежды, остался только чуть примятый снежный покров. Она упала когда землю уже припорошила. Значит, это случилось с ней на обратном пути. Они подняли ее, легкую и покорную, холодную, но просто от мороза, а не от окоченения, и осторожно обвязали двумя-тремя ремнями и еще веревкой, которой Катфаэль подпоясывал рясу чтобы сподручнее было ее нести. Так ее и доставили в Вайверс, вновь пройдя то расстояние, милю с небольшим, на какое они успели удалиться. Дом не спал, никто не находил себе места, в волнении ожидая, чем закончатся поиски. Но вот одна из служанок увидела, как к воротам приближается небольшая скорбная процессия, и, заголосив, кинулась к Эмме. Когда тело Эдгиты внесли в дом, вся всполошенная голубятня была уже в сборе. Как и раньше, женщины испуганно сбились в тесную беспокойную стайку. Зная Эмму, всегда такую мягкую, добрую, покладистую, Трудно было представить, что в подобных обстоятельствах она способна проявить собранность и силу духа. Ее быстрые и четкие распоряжения сразу отбили у служанок охоту удариться в слезы и заставили их заняться необходимыми траурными приготовлениями. Убрать подобающим образом стол в одну из комнат, превратив его в импровизированное ложе для покойницы, уложить ее так, чтобы она выглядела благопристойно. Нагреть воды, достать из сундуков душистые льняные полотнища, в которые надлежало завернуть тело. Похоронные хлопоты придуманы неспроста. Живым они нужны не меньше, чем мертвым, ибо в тяжелый час помогают занять руки и голову. Отвлечься от мучительных, терзающих душу раздумий о том, что ты сделал что-то не так или не совсем так по отношению к усопшему, пока тот был еще жив. В нестройном гуле голосов, доносившихся из комнаты, где обмывали и одевали покойницу, скоро почти исчезли надрывные трагические нотки, на смену им пришли печально смиренные, почти успокаивающие интонации». Наконец Эмма вышла в зал, где ее муж и все, кто был с ним, отыгревали у огня замерзшие ноги и растирали онемевшие кисти рук. Сенред, да что же это делается? Кто мог решиться на такое? Никто ей не ответил, да она и не ждала никакого ответа. Где вы нашли ее? На этот вопрос ее муж, конечно, ответил, устало потирая, Изборожденный морщинами лоб На полпути к Элфорду по ближней дороге Она лежала прямо возле тропы И, похоже, лежала недолго, под ней был снег На нее напали, когда она уже возвращалась обратно «Думаешь?» — промолвила Эмма, понизив голос «Она была в Элфорде?» «Где же еще, если шла этой-то дорогой?» Я послал туда Эдрида с людьми. Он точно узнает, была она там или нет, и если была, то с кем говорила. Они, должно быть, через час вернуться, но с новостями или нет, Бог весть. Они оба старательно обходили суть дела и избегали упоминать Раселина или вслух высказывать причины, которые могли заставить Эдгиту мчаться куда-то среди ночи. И неспроста. Слух о происшедшем переполошил весь Вайверс и достиг даже тех, кто работал в псарнях и на конюшнях и обычно узнавал обо всем в последнюю очередь. И теперь все, без исключения обитатели манора, охваченные общей тревогой, собрались в доме. Домашние слуги сбивались в беспорядочные кучки в каждом углу просторного зала а из-за их плеч робко выглядывали дворовые. Им было не заставить себя вернуться к своим прямым обязанностям или, в конце-то концов, мирно отдыхать от дневных трудов, пока тут в доме не произойдет нечто такое, что расставит все по своим местам и позволит им разойтись со спокойной душой. Среди всей этой толпы по пальцам можно было пересчитать тех кто пользовался безраздельным доверием своего господина и был посвящен в тайну запретной любви его сына расселина тем не менее многие наверняка уже смекнули откуда ветер дует и почему или Сенду так поспешно выдают замуж так что в присутствии всей этой компании не следовало слишком распускать язык а тут еще Мало им было хлопот, из своих покоев наверху спустился Жан де Перроне, в том же костюме, какой был на нем во время ужина. Значит, хоть он из вежливости и удалился, но спать так и не лег. И брат Хелвин тоже встал со своей постели и теперь сидел тут встревоженный и молчаливый. Все, кого эта ночь застала под крышей Вайверса, потихоньку, почти украдкой, стекались в зал. «Все да не все!» Катфаэль еще раз обвел взглядом собравшихся и убедился, что одного действующего лица не хватает. В отличие от других, кого внутренний голос толкал примкнуть к остальным, Элисенда предпочла уединиться. Пероны Судя по выражению его лица, многое передумал за время, прошедшие с той минуты, когда, подчинившись воле хозяина, он остался в доме, вместо того, чтобы принять участие в поисках. Когда он вошел в зал, лицо его было сурово и замкнуто, и догадаться о том, что творилось у него в душе и в мыслях, не смог бы никто. Он не спеша оглядел молчаливый скорбный круг присутствующих и, наконец, остановил взгляд на Сенреди, который стоял, понурив голову, возле самого очага, и глядел невидящим взглядом на языки пламени. От его сапог поднимался пар. «Если я правильно понимаю», — осторожно начал Перроне, «дело приняло дурной оборот. Вы нашли пропавшую служанку?» Да, мы нашли ее, ответил Сенред. С ней что-то случилось? Неужто худшее. Скажи, она мертва. Да, мертва. Но не мороз тому виной. Ее зарезали, объявил Сенрет, уже без всяких околичностей, и оставили лежать там же на обочине. И все шито-крыто, нигде ни души, Хотя преступление совершено недавно, Уже после того, как пошел снег. Она без малого восемнадцать лет у нас прожила, Сообщила Эмма, сцепив руки под грудью И горестно сжимая и разжимая пальцы. Бедная она, горемычная, Такой конец встретить, это ж надо. Погибнуть от руки какого-то паршивого бродяги, околевать на дороге врагу не пожелаешь такой смерти. «Мне очень жаль», — промолвил пероны — «что вас постигло такое горе, и что случилось это именно сейчас. Но скажи, не может ли быть, что обстоятельства, приведшие меня в ваш дом, — и жестокая смерть этой женщины как-то между собой связаны. «Нет!» — воскликнули в один голос муж и жена, даже не потому, что пытались ввести своего гостя в заблуждение, а потому, что сами всеми силами отталкивали от себя страшную догадку, запрещали себе об этом думать. «Нет!» — снова повторил Сенрет, уже спокойнее молю бога чтобы это было не так и уверен что это не так это жестокая нелепая случайность но не более того да по воле случая порой совершаются большие несчастья вежливо но довольно таки сдержанно согласился перроны и это может омрачить любой праздник даже свадьбу не ли вам отложить бракосочетание хотя бы на день? Нет-нет, к чему? Это наша печаль, ты тут вовсе ни при чем. Другое дело, что произошло убийство, и я обязан уведомить об этом шерифа и выслать людей на поиски злодея. Насколько я знаю, родственников у нее нет, так что хранить ее придется нам самим. Мы выполним все, что требуется. И на тебе это никак не должно отразиться. Боюсь, что уже отразилось, промолвил Перроне. Не на мне, так на Элисенде. Если не ошибаюсь, это женщина ее няня, и она была дорога ее сердцу. Верно. И это еще одна причина, почему лучше поскорее увести ее отсюда, в другой дом, в другую жизнь. Тут Сенрит поглядел вокруг, ища глазами Элисенду впервые с тех пор, как вернулся после поисков, и крайне удивился, не обнаружив ее среди женщин, но одновременно с облегчением вздохнул. Дело и без того запутанное, а ее присутствие осложнило бы. Все еще больше. Если ей удалось заставить себя уснуть, тем лучше пусть себе спит. Дурные новости подождут до утра. Из комнаты, где приводили в порядок тело Эдгиты, гуськом потянулись служанки. Они сделали все, что могли, и теперь, разбившись на кучки, бестолково перетаптывались в зале, испуганные и пришибленные. Сенрит недовольно повел плечами, словно желая освободиться от их тягостного присутствия. Эмма вели женщинам разойтись и ложиться спать. Они свое дело сделали, и нечего им тут толкаться. Да и вам, друзья мои, пора преклонить головы. Все, что можно было сделать, уже сделано. Теперь надо набраться терпения и послушать, какие новости привезет из Элфорда Эдрит. «Однако я не вижу нужды в том, чтобы все лишали себя сна». И, повернувшись к Перроне, он добавил, «Я послал Эдрида и с ним еще двоих к моему сюзерену известить его о случившемся. В наших краях так заведено, что о всяком убийстве следует доносить ему лично. И он не меньше меня самого будет этим обеспокоен и примет необходимые меры». А мы, Жан, с твоего позволения, перейдем в Салар. Здесь в зале люди пусть устраиваются на ночлег. Глядя на мрачное, озабоченное лицо Сенрида, Катфаэль подумал, что у того бы гора с плеч свалилась, если бы Перрон еще раз галантно устранился и предпочел бы не вмешиваться в жизнь чужого дома». Но, увы, теперь рассчитывать на это не приходилось. И как бы хозяин не ходил кругами вокруг до да около, стараясь скрыть истинную причину, по которой его управляющий был направлен в Элфорд, неразрывная связь этого места с разыгравшейся трагедией становилась слишком очевидной и рано или поздно должна была окончательно открыться. А Сенрет был не тот человек, чтобы без зазрения совести врать и изворачиваться. Он этого не любил, да, по правде сказать, и не умел. Женщины, привыкшие повиноваться, сразу же разошлись, испуганно перешептываясь на ходу. Мужчины затушили все факелы, кроме двух у входной двери, иначе вошедшим с улицы было бы не видно, куда ступать, и позаботились о том, чтобы огонь в очаге потихоньку горел до утра. Перроны вслед за хозяином дома направился в Солар. На пороге Сенрит обернулся и подал Катфаэлю знак присоединиться к ним. «Ты наш свидетель, святой брат. Ты сможешь подтвердить, где и как мы ее нашли. Да ведь ты же сам и приметил, что на нее напали уже, когда снег пошел». «Может, подождешь с нами моего управляющего, послушаем, какие новости он нам доставит?» При этом ни словом, ни намеком хозяин не дал понять брату Хелвину, что приглашение в равной степени относится и к нему тоже, а во взгляде к Хэлвин прочел скорее предостережение воздержаться от подобного шага, нежели настоятельное требование его совершить. Но Хэлвин совету не внял и предпочел сделать по-своему. События развивались таким образом, что неизбежно давали обильную пищу для размышлений, особенно если иметь в виду возложенную на него обязанность в самом скором времени благословить перед Богом брачный союз, тогда как одно только намерение заключить этот союз уже привело к гибели человека. Он испытывал настоятельную потребность самому разобраться, чем в действительности были вызваны все эти ночные походы и, если потребуется, сложить с себя всякие обязательства. Решительно сжав губы, он заковылял вслед за удалявшейся троицей, сначала медленно, с трудом переставляя костыли по тростниковым циновкам, устилавшим каменный ползала, а потом гулко постукивая ими по дощатому настилу салара. Там он устроился на скамье в самом темном углу, как бы давая понять, что не претендует на внимание, но желает услышать все из первых уст. Сенреджи понуро сел к столу и, раздвинув в стороны локти обхватил голову своими большими крепкими руками. «Ваши люди...» «Пошли пешком?» — спросил Перроне. «Да». «Тогда нам придется ждать изрядно, пока они снова сюда доберутся». «А по другим дорогам вы никого не отрядили?» «Нет», — не захотел кривить душой Сенрит, но и никаких объяснений или доводов приводить не стал. «Еще каких-нибудь четверть часа назад...» Подумал, внимательно наблюдавший за всем Котфаэль. Он бы уклонился от прямого ответа или просто бы оставил вопрос без внимания. По-видимому, он решил, что тайну все равно сохранить не удастся, и махнул на это рукой. Убийство заставляет выволакивать на свет многие больные темы. Тогда как само при этом сплошь и рядом навсегда остается скрытым в кромешной мгле. Понятливый перронень удержался от дальнейших расспросов. Он сжал рот, стиснул зубы и с независимым видом уселся ждать, сколько придется. В Вайверсе, наконец, воцарилась ночь, и повисла неподвижная гнетущая тишина. Вряд ли хоть один человек из тех, что устроились на ночлег в зале, смог уснуть. Но если кто и шевелился, то украдкой, если и переговаривался, то шепотом. Вопреки предсказаниям Пероны, ждать пришлось не так уж долго. Внезапно тишину сотряс топот конских копыт по морозному твердому насту во дворе перед домом. Затем, срывающийся от гнева молодой голос, стал грозно кликать на помощь слуг, и тут же забегали, как нахлестанные конюхи, И зашевелились, зашаркали по полу, поднимаясь те, кто устроился спать, но не спал в зале. В темноте раздавались торопливые и бестолковые шаги, люди суетились, спотыкались, сталкивались, шуршал под ногами тростник, поспешно чиркал обогниво кремень, потом после нескольких попыток занялась лучина. Огонь в заложенном на ночь дерном очаге разгорелся, и был зажжен первый факел. С ним побежали зажечь остальные. Уединившаяся в саларе четверка едва успела выйти в зал навстречу всему этому шуму, как наружная дверь задрожала под бешеными ударами, и снаружи раздались яростные крики и требования немедленно отворить. Двое-трое, узнав голос, разом ринулись снимать засовы и... Тут же были сбиты с ног тяжеленной дверью, которая распахнулась с такой силой, что стукнулась о стену, и в зал влетел Росселин. В дрожащем свете разгорающихся факелов выделялось всклокоченная от бешеной скачки копна льняных волос на непокрытой голове и сверкающие синие глаза. Вместе с ним в зал ворвался морозный ночной воздух, и все факелы сразу замерцали и закоптили — Сенред, как раз в этот миг выходивший из Салара, был пригвожден к порогу пылающим взором сына. «Что это твой Эдред мне тут рассказывал?" набросился на него Расселин. «Какие игры ты затеял за моей спиной?»